Глава двадцать седьмая. т и р н в м Вечер прошел спокойно, если не считать постоянных подначек со стороны стражников. Во время ужина Василий неоднократно слышал нелестные фразы о себе, оброшенные вроде бы тихо, на ухо, но с расчетом, чтобы и он уловил. Несколько раз его пихали, то под локоть, то в спину, Как раз, когда он подносил ложку к рту, дважды пытались выбить из-под табурет. Так что, закончив ужин, свиньин не стал задерживаться в зале и пошел спать. Ночью его никто не побеспокоил, тем более, что дверь он запер на предусмотрительно приделанный под ручкой небольшой, в поллоктя засов. Так что выспаться удалось на славу. А вот утро началось с неприятностей. Кто-то из доблестных городских воинов, в несомненной заботе о безопасности единственного невоенного лица в окружении, забил клинышек под дверное полотно так, что открыть дверь изнутри было очень проблематично. Василию пришлось приподнимать дверь кинжалом и долго водить в образовавшиеся щели жестким кожаным ремнем, отталкивая деревянный клин. Когда он наконец-то смог выйти, оказалось, что вся остальная группа уже выехала. Более того, при попытке следовать за ними, его остановил зычный голос трактирщика. «Куда?» — взревел он. «А кто платить будет?» Василий оплатил комнаты еще с вечера, поэтому недоуменно посмотрел на наглеца. Тот не реагировал, лишь выжидающий поднял левую бровь. «Я же тебе вчера заплатил». «О, сеньор, это был всего лишь задаток. Оплата всегда происходит после ночлега». Врал трактирщик безбожно, деньги ему выплатили все. Если только доблестные работники меча и кинжала съели на завтрак все запасы пищи или так и непредставленная свиньину именитая Дона вдруг решила радикально изменить свой имидж и начала неудержимо толстеть. «Сколько же ты хочешь?» «Всего пять маровиди, сеньор». Это уже была грубая попытка грабежа. За пять моровидей можно было приобрести весь этот трактир вместе с насторожившимся во входных дверях вышибалой. Если он сейчас возмутится непомерной ценой, хозяин будет иметь право раздеть его до нитки и оставить лошадь в качестве залога. Но и платить такую не следует. Нельзя поощрять подобную наглость. «Хорошо», — Василий принял решение. «Так как я следую по приказу главы Гранады, можешь выписать мне счет». Я тут же передам его в администрацию. — Э, нет! — трактирщик помахал пальцем. — Знаю я вас, проходимцев. — Ни по какому приказу ты не следуешь. — А ну давай деньги, не то пожалеешь. — Как хочешь. Я предлагал тебе, ты отказался. Так что счастливо оставаться. Василий, не обращая внимания на все сильнее заводившегося трактирщика, последовал к выходу. В самые лапы громила вышибалы. Вон он, радостно потирает кулаки в ожидании долгожданной драки. Уже замахивается. Замахнулся парень широко, щедро, от души. Кулак с голову свиньи на размером, рассекая воздух, понесся в его сторону. Вот только дрался уволень по-деревенски, не ожидая каких-либо приемов, потому и не успел отреагировать на уход в сторону. Василий присел чуть вниз влево, пропуская кулак над головой. Потом сел и толкнул вышибалу в плечо, добавляя импульса по его же траектории. Тот ожидаемо грохнул костяшками пальцев в кирпичную стену и, нарушая повисшее в зале молчание, оглушительно заорал. До этого ему что-то вскрикнул хозяин. Свинин не стал ждать, пока трактирщик и его подельник завершат вокальные упражнения, и просто вышел наружу. «Где мой конь?» Сверкая глазами, прикрикнул он на мальчишку конюха. Тот мышью юркнул в конюшню и уже через минуту вывел под узцы каурова жеребца. Вот гады, даже не запрягли как следует. Василий подтянул незатянутую подпругу, разгладил подник и прыгнул в седло. Как раз вовремя. Только он выехал за ворота, как дверь трактира с грохотом распахнулась, и наружу вылетел красный от гнева хозяин. Гость не стал разбираться в чем дело, а лишь ткнул коня каблуками в бока. Определить, куда двинулся оставшийся без пассажира поезд, сложности и не составило. Василий еще вчера заметил, что серые находят с одного из полицейских странно подкован. На трех ногах подковы были новенькие, ровные, а правая задняя несомненно требовала перековки. Подкова там еле держалась на двух гвоздях. К тому же оба выступа ее были сточены почти под ноль. Оставалось лишь время от времени бросать взгляда на дорогу, отмечая характерные следы. Жаль, только ехать быстро не получалось. Нерадивые конюхи явно пожалели овса для проезжего, и голодный жеребец теперь то и дело тянулся к растущей на обочине траве, напрочь игнорируя попытки всаднику ускориться. Пришлось через час делать остановку и пускать беднягу хоть немного попастись. Заодно и сам перекусил приготовленным еще заботливой Анной Марией хлебом и сыром. Это, конечно, задержало путника, но точка назначения известна, бумаги при себе, а знатная Дона находится под защитой немаленького отряда городской стражей. Так что получасом раньше он их нагонит или получасом позже не имело никакого значения. Однако уже к обеду оказалось, что имело. Об этом прежде всего сообщила истошным граем стая ворон, кружащаяся над перекрестком. А когда свиньин подъехал ближе, отпали все сомнения. Здесь состоялся нешуточный бой. В пыли лежали все два десятка полицейских, а чуть поодаль, за скалами, догорали обе кареты. Ни трупов нападавших, ни женщин видно не было. Василий долго бродил среди останков, разглядывая следы и отмечая мелкие детали стычки, прежде чем сложил для себя картину схватки. Если он правильно понял, первый залп сделали залегшие на пригорке четверо стрелков. Сначала свиньин думал, что это были арбалетчики, но ни одного болта он так и не нашел. Тогда Василий решил, что их выдернули из тела и забрали с собой. Многие так и делали. Хороший железный болт стоит немаленьких денег. Но чуть позже в пыли нашлось совсем другое объяснение. Это оказалась гильза, латунная, длиной в палец. Такие он встречал в огненных самострелах войск Бонда. Но ведь не могли же солдаты Бонда обстрелять подчинённые их же администрации подразделения. Да и зачем? Достаточно издать нужный приказ, полиция и так его выполнит. Но многозарядные ружья... Американцы такими не пользовались. Он и сам с удовольствием стрелял из пневматической винтовки Моторина. Более того, в ранце и сейчас лежал неизвестный никому из бывших спутников, сохраненный еще со времен сопротивления, краткоствольный двенадцатизарядный зарядный самострел. Значит, кто-то неустановленным путем раздобыл огнестрельные винтовки, А потом с их помощью выбил большинство охранников и захватил неизвестную, но очень важную Донну, а для уверенности и обеих ее служанок. После чего собрал с поля боя всех своих убитых и раненых, чтобы не облегчать работу следствию. Основные силы находились за скалами, слева от дороги, а стрелки били справа, с пригорка. Попавшие под удар полицейские поспешили отвезти женщин за спасительные, как они думали, камни. Ну а там их как раз и ждали. Спланировано очень неплохо. Более того, стоит поблагодарить неизвестного шутника, который не разбудил свиньи на утром, а наоборот, заблокировал его дверь. Иначе и он бы, скорее всего, нашел последний приют в этой придорожной пыли. Схватка здесь состоялась нешуточная. Судя по следам волочения, минимум пятерых нападавших полицейским удалось обезвредить. Правда, и самих их к тому времени оставалось всего семеро. Остальные даже не добежали до скал. А похитители неплохо подготовились. Мало того, что где-то раздобыли тщательно охраняемые винтовки, так еще и приехали на место на четырех телегах. Вот следы чуть в стороне, под деревьями. Василий их, может быть, и не нашёл бы, если бы не странно заметённая полоса. времени это с момента схватки прошло всего ничего, час, максимум два. Тела ещё не схватились окоченением. Так что пока ещё ветер не разнёс характерные для веника из веток параллельные полосы. По ним свиньины на пришёл к группе деревьев, под которыми прятались телеги. Отсюда и следует двигаться дальше. Ведь что ни говори, а сейчас у него единственный способ сохранить жизнь и доверие, это разузнать, кто похитил подотчетное лицо и куда повез. Никаких чувств не было. Ни ужаса от множественных смертей, ни печали из-за гибели тех, с кем проделал не маленький путь, ни даже благодарности неизвестному, но заботливому шутнику, который заклинил дверь. Эмоции, чувства, все ушло, уступило место холодной прагматичности. Пониманию того, что нужно пройти по следам, разузнать, кто похитил женщин, сколько их, куда направились. Кроме того, неплохо бы выяснить цель похитителей и их слабые места. Уже через час стало понятно примерное направление движения похитителей. Они шли в Малагу. Василий удивился. По службе ему приходилось читать сводки о происшествиях или настроениях в провинциях. Так вот. Андалусия вообще считалась довольно спокойным местом, а порт Малага, кроме роли торговых ворот, ничем другим не был знаменит. Никаких повстанческих или особо известных криминальных группировок там не было. Информация о столкновениях оттуда тоже не поступала. Зачем похитителям вести женщин именно туда неясно, если только да, если только не для того, чтобы погрузить их на корабль и вывести за пределы Кастилии например, на Африканское побережье, в гарем какого-нибудь Эмира, скажем, в качестве мести за гранату. Василий ткнул жеребца пятками в бока, и верный конь прибавил шагу. Следовало поторопиться, вдруг рассуждение верны, и у перса похитителей ждет корабль. А он даже не знает, как они выглядят. Идти по следам группы из двух десятков всадников было несложно. Тем более, что кроме верховых ехали еще и две какие-то повозки. Свиньин не понял, что это было. То ли кареты, то ли просто телеги, а может быть и какое-нибудь ландо или вообще фиакры. Единственное, что он видел, это пересекающие друг друга следы двух четырехколесных экипажей, следовать по которым смог бы и слепой. Вот только быстро не получалось. Недокормленный жеребец мало того, что не очень торопился экономи силы, он то и дело порывался сойти на обильно заросшую сочной травой обочину. Всаднику пришлось дважды устраивать своему голодному транспорту перерыв на обед. Правда, оба раза понемногу, чтобы не объелся, но эти остановки сильно влияли на скорость. Солнце уже цеплялось краем за кроны кипарисов, когда свиньин наконец-то увидел лошадей-похитителей. А как их не увидеть, если все два десятка столпились во дворе трактира? И как же ребята толкались, прядали ушами и фыркали вокруг двух огромных корыт? То ли с овсом, то ли с водой, из-за забора не видно. Василий отвел своего жеребца под кроны деревьев. С одной стороны, чтобы не демаскировал, а с другой, удаляя от источника зависти. Ему-то удалось разговеться лишь придорожной травой до да ледяной водой из ручья. Сам же, закинув на плечо походный мешок, прячась в высокой траве, вернулся к трактиру. Странное строение. Тяжелые стены из каменных блоков составляли два этажа. Вход по типу римских или греческих зданий, обрамленные четырьмя классическими колоннами. Сверху подходящая по стилю двускатная крыша с треугольным портиком над фасадом. Только вместо ожидаемых статуй под крышей висит длинный, собранный из потемневших то ли от времени, то ли специально досок, щит с вырезанной на нем надписью T-A-B-E-R-N-V-M. Но на наследие Великой Империи не похоже. Слишком хорошо сохранились стены, колонны без сколов и изломов. Скорее всего, стилизация. Интересно, как же похитители с трактирщиком договорились? Или он тоже в деле? Тогда его бы неплохо расспросить. Или уже какого-ни-на-есть языка захватить. С этими мыслями Василий, переползая вдоль периметра условного, обозначенного редкими горизонтальными жардинами, забора, положил руку на что-то подозрительно мягкое. А вот и трактирщик. Перед ним, открыв изумлению рот и глядя застывшими глазами на первые звезды, лежал полный мужчина в некогда белой, а сейчас покрытой бурами пятнами тоге. Одежда его была в нескольких местах прорезана, ноги неестественно вывернуты. Интересно, на живых ранения тоже двадцать три, как у Цезаря, и лишь одно смертельное. Непонятно, к чему подумал свиньин. но считать благоразумно не стал. Василий вернулся к коню и отвёл четвероногого друга глубже в рощу. Хоть и не лесная чаща, но в ночи его так будет не видно. Правда, перед этим пришлось ему за неимением другой еды нарезать травы на опушке. Но зато между деревьев тёк ручеёк, и жеребец, благодарно фыркнув, тут же припал к воде. — Жди меня здесь, ветерок! — сказал свиньин по-русски и похлопал коня по боку. Тот дружески ткнулся носом в плечо и вновь окунул морду в воду. Было ясно, что больше они не увидятся. Вести троих женщин, да даже если одну, вместе со штатным седоком на единственной спине, было глупо. А в лучшем случае их догонят, а в худшем – падет конь. Так что уходить планировалось на тех, что толпятся во дворе. Тем более, с наступлением темноты, возле лошадей осталось всего трое караульных. Остальные предпочли и светлый зал таверны. Василий подполз к забору, отстегнул и положил в траву длинный меч, стянул через голову дублет с пышными рукавами, сапоги и панталоны. Достал из мешка, припрятанный еще в первый день после захвата гранады, комок и легкие берцы. Так было гораздо удобнее, да и меньше шансов зацепиться за что-нибудь в самый неподходящий момент. Придавил вещи в траву, чтобы не бросались в глаза. Взял в руку нож и ползком двинулся во двор.